Глава 27. День не задался с самого утра. Мы сели завтракать, да вот только Олег с Сашей снова начали спорить. Казалось бы, из-за чего на этот раз? Из-за варенья. Какая-то мелочь. Саша хотела варенья, Олег не разрешил, и этого хватило, чтобы моя девочка надулась и начала кривляться перед Холодовым, пуская в его сторону стрелы недовольства прямо за столом. Да, она еще маленькая, Но все равно мне стало стыдно, они сверлили друг друга глазами, а я с ужасом видела, что Саша до чертиков похожа на Олега. Во всем, внешне и даже характером такая же. От меня у нее разве что веснушки. А Олег, видит ли он это сходство? Я надеюсь, что нет. Пусть уже думает, что Саша не родная ему. Так будет правильно. Тем более, что он уверен в своем бесплодии, Тогда как я думаю, что это какая-то ерунда. Мы выходим с Сашей погулять, но я вижу, как она быстро устает. С каждым днем ей хуже. Хоть это не сильно заметно, но у нее словно нет сил. Походит немного и сразу просится в дом смотреть мультики. Не бегает, вялая, просто хочет лежать на диване. Саша больна, ее сердце плохо справляется, и Олег был прав. Операция нужна. Моя девочка не сможет без нее полноценно жить и развиваться. Ближе к вечеру мы затеваем готовку ужина, хоть Сашуля просто сидит рядом, читая книгу. Я никогда не замечала у нее тяги к кухне. Скорее к чтению или конструкторам, каким-то логическим задачам. Что-то мне подсказывает, что это тоже гены Холодова пробиваются, как ростки. Как бы мне ни было обидно это признавать, от Олега Саша взяла намного больше, чем от меня. И я надеюсь только, что он передал ей только лучшее, а не весь свой невыносимый, обидчивый и мстительный характер. «Мама, мне будет больно?» «О чем ты?» «Об операции». Вопрос застает врасплох. В душе что-то сжимается, и я выдавливаю из себя улыбку. Я не знаю, как будет проходить операция, но уверена, тебе не о чем переживать. «Олег сделает мне больно. Как там медсестра, помнишь? Я боюсь». «Сашуль, Олег тебе поможет. Давай мы вечером сами у него все расспросим, что и как, ладно? Не переживай, малышка, я тебя никому не дам в обиду, хорошо?» «Угу», — бубнит Саша, чертя что-то карандашом в тетрадке. «А я из окна вижу какую-то женщину, которая входит к нам во двор и уверенным шагом идет к дому. Я ее узнаю. Все тело пронзает дрожь. Ведь это мать Олега!» которая когда-то отвела меня на аборт. Ее Величество Елизавета Антоновна, моя бывшая свекровь, которую я ни разу не назвала мамой, как и она меня дочерью. Я была чужой в их семье, будто иностранка, которую понимал только Олег, но, похоже, ни капли мне не доверял. Елизавета Антоновна открывает дверь своим ключом и уверенно шагает внутрь. Мы с Сашей выходим из кухни и останавливаемся в пяти шагах от нее. «Сыночек, ты дома?» Свекровь ставит сумку и поднимает на нас взгляд. Останавливается, распахивая напомаженные губы. Она сильно постарела, немного набрала вес, лицо поплыло, хоть и видно, что пользуется услугами косметолога. Ухоженная, халёная даже, красивая женщина, хоть и в лице один только лед. Глаза только чего стоят. Я всегда боялась прямо на нее смотреть. Мне казалось, что свекровь хочет разорвать меня на части, если я только посмею чем-то обидеть ее драгоценного сына. Воцаряется тишина. Мы смотрим друг на друга несколько томительных секунд, и я прямо вижу, как лицо Елизаветы Антоновны из спокойного сначала превращается в удивленное, а после становится преисполненным негодованием и злостью. «А это еще что такое?» «Бог мой, ты что делаешь в доме моего сына?» Она вопит на весь дом. Саша подбегает ко мне, прячась за мои ноги, тогда как моя бывшая свекровь сцепляет руки в кулаки, и я прямо вижу это у нее на лице. Презрение, злость, ненависть даже. Смотрит на меня, как на грязь, так же, как и всегда смотрела. «Я тебя спрашиваю, что ты здесь забыла?» «И вам здравствуйте, Елизавета». Почему-то становится дурно, и в голову лезут дурацкие картинки. Как она меня притащила на аборт, как я сидела перед свекровью вся в слезах и клялась, что не изменяла ее сыну, а взамен Елизавета Антоновна пожелала мне удавиться. — Ты еще по имени меня смеешь называть? — Потаскуха. — А это что? — Еще и бастарда притащила. — Боже! — орет, театрально схватившись за сердце. — Вот только не болит оно у нее. Я уже знаю по Саше, что когда в груди болит, то просто нет сил так выступать. Вот кому надо было в актрисы идти, а не мне. Не сердитесь, мы здесь временно, до операции Саши. Она прищуривается, а после нервно хватается за сумку, доставая телефон. — Ты уже в край обнаглела. Мало того, что сыну моему жизнь поломала, так еще и дитё чужое на него хочешь повесить. Не выйдет ничего у тебя. Дрянь чертова, шлюха! Мама, почему она так говорит? Саша пугается. Я вижу, как начинают дрожать ее маленькие ладони, которыми она впивается мне в свитер. Закрой свой грязный рот. Саша, не бойся, я с тобой. Ты... Да как ты смеешь? Ах ты блудница! Гляньте, какая боевая стала. Язык появился, огрызаться она научилась. Ничего. Я сейчас сыну позвоню, все узнаю. Елизавета Антоновна не выбирает выражений, потому что только при Олеге ей надо притворяться. Со мной можно говорить открыто. Вот только я больше не та девочка-студентка, и я не позволю, чтобы она пугала мою дочь. Пока свекровь ошалела набирает Олегу, я беру Сашу на руки и отхожу с ней в гостиную. Подальше от этой безумной женщины. стараясь успокоить малышку. Сашуля дрожит, испугалась. Этого еще не хватало.